Глава 46 Капитан линейного крейсера «Стальной кулак» Фиби Дачу вальяжно развалился в капитанском ложементе. Настроен он был благодушно. В одной руке свежая булочка, в другой кружка с душистым и очень горячим гезом. Неспешно завтракая, он внимательно наблюдал за пульсирующей красной точкой корабля цели. Судя по счётчику, расстояние постоянно сокращается. Правда, медленнее, чем должно было бы. Но это мелочь. Рано или поздно он догонит беглеца. Похоже, что на этом транспорте стоят нестандартные двигатели, но так даже интереснее. Четыре дня назад он принял контракт. Простейшее задание – догнать и взять на абордаж малый транспорт находка По сведениям заказчика, экипаж минимален, но при возникновении проблем разрешалось уничтожить корабль. Можно, конечно, и так, но это расточительно. Транспорт шпарит с приличной скоростью, значит модернизирован, а еще это значит, что и стоить он может прилично. Да сколько бы ни стоил, все лишний приработок. Вот только капитан преследуемого корабля ведет себя неправильно. Для начала неясно почему он рванул в одиночку. О преследовании, скорее всего, догадывается. Скорость-то не просто так увеличил. По логике вещей должен был дождаться конвоя. Так ведь куда безопаснее. Но вместо этого рванул один. У Фиби в подразделении имеется еще пять кораблей два крейсера и три фрегата, так что и конвой бы не спас. Однако капитан транспорта поступил всё равно неправильно. Или он точно знал о погоне и пытается избежать лишних жертв? «Хм, похвально», – думал Фиби. «В другой ситуации с ним было бы интересно пообщаться, видимо, достойный человек». «Но дело есть дело». Ничего личного. Ладно, предположим, что знает. Но сейчас-то он что делает? Уже и дураку понятно, что из этой системы ему не успеть выпрыгнуть. Но любой на его месте продолжал бы к выходу из системы по наикратчайшему расстоянию. В надежде, что кто-то может случайно войти сюда с той стороны и помочь отбиться. А для этого нужно как можно ближе быть к порталу. Но это по логике вещей. Этот же прёт вообще неизвестно куда. Странный тип. С контрактом откровенно повезло. Лёгкие денежки. Его наёмному подразделению «Стальные парни» давно уже надо сменить флагмана. Вот и сменят. Деньги по контракту, старый флагман да плюс трофеи. Должно хватить. Капитан, цель замедляется и разворачивается. Прервал приятный расчет тактик. Ну, наконец-то дошло, что бегать бесполезно. Они запрашивают связь. Соединяй. Чего же не поговорить? Ухмыльнулся Фиби. Появилась голографическая проекция молодого парня, одетого почему-то в комбинезон инженера. Приветствую вас, интересуюсь причиной преследования. «А сам как думаешь?» – ответил Фиби. «То, что я думаю, касается только меня. Хотелось бы услышать вашу версию». «Ладно», – улыбнулся доброжелательной улыбкой капитан линейного крейсера. «Давай поиграем в твои игры. Ты задолжал одним очень уважаемым людям, и я уполномочен взыскать долг». «Так понятно?» «Более чем». «Прекрасно. У меня вопрос. Почему ты не стал дожидаться попутного конвоя?» «А это бы изменило ваши планы относительно меня?» «Нет. Но это говорит о твоем благородстве. Поэтому у меня предложение». «Да? Очень интересно». «Предложение такое. Ты фиксируешь известного тебе человека...» а сам вместе с экипажем садишься в спасательную капсулу. Если выполнишь это условие и сдашь корабль без сопротивления, я клянусь тебе, что вас мы не тронем. Скоро здесь пройдет конвой и подберет. Что скажешь? Я вас услышал, но у меня есть встречное предложение. М? -м, -м? Вы прямо сейчас разворачиваетесь и уходите. Заказчику скажете что не смогли догнать. Как вам такой вариант?» Фиби захохотал. «Я оценил шутку, парень. Но пора уже переходить к делу. Ты сдашь корабль?» «Так понимаю, что вам мое предложение не понравилось». «Нет», начиная злиться, ответил Фиби. «Ну тогда у меня к вам последняя просьба. Говори, передайте привет Елазне». Глаза Фиби Дачу удивлённо расширились от такой наглости, а уже в следующую секунду он перестал существовать. Был Фиби, да весь вышел. «Босс, орудия готово к залпу, наружные фалын панели открыты, корабль стабилизирован, дистанция стрельбы оптимальна». «Передайте привет Елазне!» «Левая, «У-у-у!» Раздался басовитый звук, когда конденсатор левого орудия начал лавинообразно отдавать накопленную энергию. <свист> Выстрел. Цель поражена. Даю картинку. Это было впечатляющее зрелище. Удар пришёлся в правую скулу носовой части. Луч проткнул корабль почти по всей длине, как промокашку, и вышел, чуть не доходя до кормы. Несколько секунд ничего не происходило, а затем мощный внутренний взрыв разорвал корабль надвое вдоль всего корпуса, как щепку, и только уцелевшая корма еще удерживала две половины вместе. «Вау!» – только и смог сказать Илюха. Орудие знатно бабахнуло, если можно так выразиться. Лазером этот девайс зовут по привычке. На самом деле урон наносится не световым лучом. Не было никакого видимого луча, как в фильме «Звездные войны». Вообще ничего не было. Только раз – и корабля не стало. Правильнее было бы назвать это устройство гразером, так как оперирует оно мощнейшим узкофокусированным пучком гамма-излучения. Про что-то подобное Илюха читал еще на земле. Вроде как были первые потуги в разработке чего-то подобного. Отдаленно подобного. Потому как о такой силище, что сегодня просто разорвала в одну секунду боевой корабль, земляки Илюхины еще даже не мечтают. Хотя, может, и мечтают. Это же не вредно. Как мы их босс раз и в дамки. Представляешь? Эти вояки даже щит были поставить. Вряд ли забыли, Дин. Скорее просто не посчитали это целесообразным. Будь на нашем месте обычный малый транспорт, он бы ничего не смог сделать. Возможно. Какие будут дальнейшие указания, спасательных капсул не видно. Выживших, скорее всего, нет. Подождем еще немного. Остав движется в верном направлении. От мест вероятной встречи случайного корабля мы находимся далеко. Этот сектор сканировать вряд ли будут. Так что время есть. Ждём ещё час, потом будем швартоваться. Хочу трофеи собрать. Если будет, что собирать, конечно. одну вижу точно. Корма уцелела, а значит и двигатели могли остаться нетронутыми. Когда парень на пару с Саидом бродили по разрушенному кораблю, Его не оставляло ощущение омерзения к самому себе. Выживших не было. Только покорёжены металл и трупы. Трупы и металл. Это было ужасно. Одно дело, когда ты стреляешь издалека, и совсем другое, когда видишь посредствия этих дел. На душе было мерзко. Однако таковы правила войны. «Если не ты, тогда тебя». «Но все равно неприятно». «Капитан», – причитал расстроенный инженер, когда на третий день усиленной мародерки землянин, наконец победив своего хомяка, дал команду на возвращение. «Там еще столько добра, нельзя же вот так взять и все бросить». «Нет», – увещевал его Илья, – «ты понимаешь слово «некуда». Мы и так уже забили хламом всё свободное пространство. Тогда давайте выбросим груз. Вот где действительно хлам. Этот хлам мы должны сдать на переработку. Мы за это деньги получаем. И вообще, чего ты стонешь? И так разом все проблемы решили по модернизации корабля. И двигатели свинтили, и модули щитов. Полный комплект ракетных турелей. И даже ракеты к ним запасли немного. «Реактор нашли для замены. Я не говорю уже о модулях РЭП и системе дальнего обнаружения. Мы как в сказку попали, а тебе всё мало. Даже два бота целых взяли, и ещё из двух ты сам сказал один соберёшь. Мы под жвак забились. Всё, нет больше места. Но ну, кап... Всё, я сказал. Дим, курс домой. У нас снова много работы». Конец первой части читал Александр Чайцын июнь 2018 года.